Я отнесла телеграммы в два дома, спела, жутко смущаясь и вызывая жалость и сочувствие услушавших, а когда предложили что-нибудь выпить и съесть, отказалась под предлогом, что ж сыта, и у меня мало времени работы, мол, не в проворот. В автомобиль к Мелиссе я возвратилась подавленная, и она принялась утешать меня, уверяя, что все дело привычки, и стоит войти во вкус, как меня это даже будет веселить, как вот ее. Я кивала, соглашаясь ибо иного выхода не предвиделось. Итак, мне нужен был автомобиль. Не какая-нибудь допотопная развалина, которую можно было купить за сотню-другую долларов, а что-нибудь приличное, в чем не стыдно подкатить в качестве поющей телеграммы даже к роскошному особняку в районе Бельегер. От того, раздобуду ли я автомобиль, зависела моя работа, а, следовательно, и жизнь. Других возможностей прокормиться я не видела, А выход на панель, чтоб не умереть с голоду, у меня после некоторого опыта не вызывал энтузиазма. Не помню, что занесло меня в тот день к отелю «Хилтон» в Беверли-Хиллз. Должно быть судьба, которую, по здравом размышлении, я нахожу весьма милостивой ко мне. Стоит жизни чуть шлепнуть меня, а мне по сему случаю впасть в отчаяние, как тут же непременно появляется некто, якобы посланный небом, и выручает меня, безвозмездно, даже не требуя благодарности. Так бывало много раз на моем не таком уж долгом веку. Ближайший пример — Мелисса. Правда, ее покровительство не распространялось так далеко, чтоб облагодетельствовать меня приличным автомобилем. Моя везучая судьба, поразмыслив, учла это обстоятельство и подсунула мне другой шанс. У главного входа в Хилтон я буквально наткнулась на дядю Сэма, Не того дядю Сэма, символ Америки, которого изображают с козлиной бородкой и непременно в цилиндре цвета национального флага, а бритого, с непокрытой лысой головой, старенького дядю, моей матери по имени Сэм, фигуру таинственную и боготворимую в нашей семье. Дядя Сэм сказочно богат, никто из наших точно не знает размеров его состояния, но оно без всяких преувеличений по некоторым признакам определяется восемью нулями. Он вдов и бездетен, и когда моя мама пытается предугадать, кто унаследует все это, она тут же покрывается пятнами и раздражается нервной котой. Дядя Сэм не жалует своих родственников и держит их на почтительном расстоянии, даже не проявляя интереса, кто умер, кто еще жив и как добывают себе хлеб насущный. На моей памяти он раз или два навестил нас в Квинсе, никого ничем не облагодетельствовав, Лишь меня, почему-то отличив от других детей, сажал на колени, трепал по голове. Где обитает дядя Сэм, никто точно сказать не мог. Он владел домами и в Нью-Йорке, и во Флориде, и в Калифорнии, и даже в Европе. Ни с кем из наших не переписывался. Адреса своего не давал. Телефоны его, естественно, не значились в телефонных книгах. И надо же столкнуться с ним лицом к лицу, когда он, сопровождаемый отдельными служителями в униформе, катящими на колесах его тяжелые чемоданы, вышел из Хилтона, чтоб сесть в свой громадный, как танк, черный Линкольн-континенталь. И не я его, а он меня узнал, удивленно вперев в меня свои склеротичные, полуслепые от катаракты глаза. Он даже имя мое вспомнил. И осведомился, по какому случаю я очутилась в Лос-Анджелесе. Я торопливо и вкратце, чтоб не злоупотреблять его временем, изложила ему, что перебралась сюда жить и устраиваюсь на прилично оплачиваемую работу. Он спросил, что я делаю в настоящий момент в этом месте и как я располагаю своим временем. И я чистосердечно созналась, что ничего не делаю, просто гуляю и временем своим располагаю по своему усмотрению. Тогда он потрепал меня, как в детстве, по голове и предложил сесть в машину и поехать к нему, раз у меня нет других срочных дел. И хитро при этом посмотрел на меня и даже погрозил пальцем, намекая на амурные дела, которые, он не сомневался, одолевают мою легкомысленную голову. Открытую дверцу почтительно поддерживал огромный черный малый со свирепым лицом и избытком мускулатуры. На нем чуть не лопался строгий черный костюм. «Это Джордж», — представил мне дядя Сэм черного гиганта, — «мой шофер и телохранитель», и мелко рассмеявшись спросил, «можно такому малому доверять свою жизнь?» «Я сказала, что вполне можно». И Джордж, закрывший за мной дверцу, осклабился белозубой улыбкой из-под толстых, вывернутых губ. Машина неслышно отплыла от подъезда Хилтона. Внутри ее было просторно и роскошно, точь-в-точь, точь, как в автомобилях миллионеров, виденных мною в кинофильмах. Мы тонули в мягком сиденье, а перед нами был откидной стол и еще сиденья напротив, которые убирались, и тогда хоть прогуливайся, как в салоне. Матово подсвечивал экран телевизора и желтел слоновой костью телефон. Был тут и бар с бутылками и бокалами. Джордж отделен от нас толстым стеклом, и когда дядя Сэм хотел ему что-то сказать, нажатием кнопки приспускал это стекло. Сейчас он сидел за стеклом курчавым затылком к нам, развернув каменные плечи. Дядя спросил, не хочу ли я что-нибудь съесть. И, не дожидаясь ответа, вынул из холодильника сэндвич и банку апельсинового сока. Пока я ела, он смотрел на меня, моргая, и приговаривал. «Ешь, ешь, пока молодая, пока не нужно соблюдать диету. Мне почти все запрещено врачами, кроме свежего воздуха. Но что питаться воздухом, человеку не обязательно иметь миллионы». И смеялся, не сводя с меня своих подслеповатых глаз. На его лице и на голом темени проступали, как верный признак увядания, коричневые пятна, которые французы называют «кладбищенскими цветочками». Было ему, если я не ошибаюсь, под 80. Не толст, но рыхл, словно тело стало пористым, и под подбородком мешочком висела лишняя кожа, как зоб у пеликана. Машина была герметически закрыта, беззвучно охлаждал воздух кондиционер, и никакие шумы со стороны не проникали начинался февраль а в лос анджелесе никаких признаков зимы зеленые деревья распустившиеся розы на лужайках перед домами только что не купались в океане но загорать в ясные дни на пляже приваливало много народу часто город окутывал туман и тогда становилось трудно дышать и першило в горле из лос анджелеса мы уносились по десятой автостраде в направлении Сан-Бернадина. Дядя, как и подобает джентльмену, занимал меня беседой, в основном похваливая меня как ребенка и называя красавицей. При этом я видела, что он не шутит, а действительно считает меня весьма привлекательной и искренне радуется тому, что в его роду произрастают такие особы, как я. «Моя мать была писанной красавицей», — сообщил он мне, — На нее на улице оглядывались не только мужчины, но и женщины. «Я, ты понимаешь, пошел не в нее. Отцова линия сказалась. Но вот в тебе, мое солнышко, я узнаю свою мать. Вот почему вы меня одной из всей нашей родни удостаиваете вниманием. Я вам напоминаю маму. Ничего в этом обидного нет. Повторяю, она была красавицей, но характером мягче тебя». «Когда это вы успели узнать мой характер? А много ли надо умеючи? Ты колючая и упряма, даже когда молчишь. Глаза выдают. Но я ничего плохого в этом не нахожу. В жизни надо уметь кусаться». Мы обогнули Сан-Бернандино южнее и теперь неслись в Палм-Спрингсу по выжженной пустыне с редкими сухими кустарниками. На юге громоздились невысокие бурые горы, И я спросила, как они называются. Дядя опустил стекло и передал мой вопрос Джорджу. Тот, не оборачиваясь, изрек. «Сан Хасинта». «У нас на вершинах гор лежит снег», — сказал дядя. «Живем внизу, как на горячей сковородке, и любуемся снежными вершинами. Сухо и тепло. Я не знаю лучше места зимой». Дядя сказал, что соседями у него сплошные знаменитости, и скучным голосом стал перечислять Боб Хоуп, Фрэнк Синатра, Уолтер Анненберг, Спиро Агню. На этом имени я его перебила, сказав, что бывший вице-президент Америки жулик, как и его бывший босс, президент Ричард Никсон. Ричард Никсон тоже до недавнего времени обитал рядом, в Сан-Клементе, — добавил дядя Сэм. Не знаю, пристойно ли гордиться соседством с жуликами, — укорила я его. — С чего ты взяла, что я горжусь? — мягко улыбнулся он мне. — Я тебе перечисляю моих соседей, только и всего. А горжусь ли я этим? Возможно, они похваляются в своем кругу соседством со мной. Кто знает. А насчет жуликов? Так кто теперь не жулик? Ты мне можешь указать? Каждый, кто сколотил себе приличное состояние, — Если не впрямую, то косвенно, непременно кого-нибудь обделил, а то и обобрал. «Пожалуй, хазе мой садовник-мексиканец не жулик. У него ничего нет, даже легальных документов. Но и он норовит что-нибудь украсть, по мелочам. Кто на это обращает внимание? Это норма». «Я не жулик», — запальчиво сказала я. «Верно», — согласился он и прикрыл набрякшими веками глаза — как бы давая мне понять, что устал от бессмысленного спора со мной. И так как уши заткнуть не может, то хоть насладиться тем, что не видит меня. Верю, хотя бы уж потому, что не смогла скопить денег на автомобиль. А что в этом хорошего? Честно гонять пешком, отбивая пятки? Уж по крайней мере, пристойней, нежели ехать, развалившись на мягком сиденье, нечестным путем добытого автомобиля. «Ты имеешь в виду нас с тобой?» А присутствующих не говорят. Кого же-то ты имеешь в виду? Нельзя считать нормальным общество, где один получает ни за что за улыбку фальшивыми зубами с экрана миллион, а другой работает, не разгибаясь, и ходит без зубов, потому что не может уплатить дантисту. Вся эта голливудская шантропа Крашенные шлюхи, которым место в захудалом борделе, уж не знают, на что потратить цыплющиеся на них миллионы. Строят дома, как дворцы, меняют автомобили чаще, чем трусики. А молодая девушка из колледжа, не дура и трудолюбивая, должна делить дешевую квартиру с подругой и вывихнуть себе мозги в поисках денег на самый захудалый автомобиль, без которого в этом городе не ступить ни шагу. В каком городе? В том же Лос-Анджелесе. — Понимаю, понимаю. — А какой автомобиль ищет девица, описанная тобой? — Какой? Обыкновенный, не Роллс-Ройс, нормальную машину, не изношенную, чтоб не ломалась на каждом шагу и не причиняла лишних хлопот, которых и без нее достаточно. — Но и темперамент, — похвалил он меня, — не завидую твоему будущему мужу. А, впрочем, ему, негоднику, вполне можно позавидовать. А то ведь погляжу на нынешнюю молодежь. Ни рыба, ни мясо. Ты же бунтарь по натуре. Что я, не вижу. Мечтаешь переделать Америку. Прежние поколения тоже мечтали. А она стоит, как стояла. И все богатеет. А, возможно, и беднеет. Я, честно признаюсь, не слежу. Потерял интерес. Ты же молодая. Тебе до всего дела. Красивой женщине многое прощается, даже политический радикализм. Меня раздражало, что он явно посмеивался над моей горячностью, дурачился, как с малым ребенком, и не принимал меня всерьез. Но я сдерживала себя. И потому, что он старше, и еще по одной причине. Я некорыстно легко отдаю свое и не зарюсь на чужое. Но дядя Сэм — другое дело». Я пребывала в очень стесненном положении, и он, только он, мог меня выручить. И сделать это легко, походя, не унизив при этом. Я была золушкой, едущей на бал в королевский дворец. И в глубине души надеялась вернуться оттуда, если не принцессой, то уж, по крайней мере, сбросив со своих плеч бремя материальных забот. Дядя Сэм не отпустит меня с пустыми руками. И в предвидении этого... Я была готова простить ему потрунивание надо мной. Он по телефону распорядился приготовить обед на две персоны и проследить, чтобы вода в бассейне была хорошо подогрета. Я сказала, что не захватила с собой купальник, и он, рассмеявшись, сказал, что с моей фигурой можно купаться и нагишом, тем более, что никто из прислуги не будет подглядывать. Она достаточно вышкалена, а он сам не прочь бы полюбоваться, да настолько слеп, что вряд ли что-нибудь разглядит. В Палм-Спрингс мы въехали по длинной, вытянувшейся на многие мили среди ярких, как игрушки, домиков улицы, именуемой Палм-каньон, хотя ничто на ней не напоминало каньона, ущелье. Ровная асфальтовая улица курортного городка, построенного на выжженном песке пустыни и обильно орошаемого фонтанами-поливалками, вокруг которых зеленеет подстриженная трава, шелестят лапчатыми листьями пальмы и растут, как на дрожжах, сочные колючие кактусы. Справа все тянулись горы Сан-Хасинта, намного выше прежнего, громоздясь к небу сахарными головками. Металлические мачты подъемника убегали вверх по бурым склонам, унося к снегу подвесные красные трамваи, переполненные лыжниками в теплых свитерах и вязаных шапочках. За окнами машины мелькали магазины и рестораны с яркими ярмарочными вывесками тротуары заполнены пестрой по-летнему одетой курортной толпой, по асфальту проносились автомобили дорогих марок, над Палм-Спрингсом витал дух праздности, богатства и жажды развлечений. Дядя Сэм обитал в ранчо Мираж, самой фешенебельной части Палм-Спрингса. Каждый дом здесь был непомерно велик и соперничал в богатстве с соседним. Участки большие, изумрудно-зеленые, как поля для гольфа, и повсюду кусты в цветах разноцветными пышными гирляндами окаймляют дома и дорожки под кипарисами и пальмами.